Но что вам угодно этим сказать? Вы участвовали в заговоре, лишившем жизни моего отца. По лицу Палина пробежала легкая судорога. Нет, Ваше Величество, я был только свидетелем переворот А почему вы мне задаете этот вопрос? Почему? Вот почему. Потому что хотят повторить... «Одна тысяча семьсот шестьдесят второй год! Меня хотят убить!» Почти истерически вскрикнул Палин. Он быстро встал и снова зашагал по комнате. Но, ну, к счастью, я не потерялся. Я сказал ему, что сам участвую в заговоре, дабы в нужную минуту вас схватить. Вы видите, я сохранил обладание собою, а на нужные вымыслы всегда бывал способен. Но чего мне это стоило? опять вскрикнул он и замолчал. Талызин смотрел на него в упор. Помните твердо, Талызин, уже спокойно сказал, останавливаясь пален. С волками жить по волчьи выть. Однако цель наша была чистая. В том вижу я многое, хоть не успех и сразит в истории наше дело. Пусть Как угодно нас судят потомки, и о них не так я забочусь. Но сказал бы им я лишь одно с достоверностью. Дай Бог, чтоб всегда в России было поболее людей, которые ни крови, ни грязи не опасаясь, всеми способами, зубами, когтями, чистый замысел отстаивать бы умели. Глава тридцать шестая. Стук в дверь разбудил Шталя. Он поднял голову с подушки, приподнялся на локти и растерянно прислушался. «Да, это моя спальня. Я дома». Павел убит, и никакой дыбы. «Но стучат». «Ну и пусть стучат». Он снова опустил голову на подушку. «Стук усилился». Шталь выругался, ступил, морщись босыми ногами на холодный пол, надел туфли, раздавив пятками войлочные затки и, зевая, пошел открывать дверь, шаркая по полу плохо надетыми туфлями. — Кто там? — сердито спросил он, отодвигая запор, но не выпуская его из рук по приобретенной в последние дни привычке. — Это я, дорогой мой? Открывайте, Не бойтесь. — сказал старческий голос. Шталь с удивлением открыл дверь. Перед ним стоял Пьер Ламор. — Вы спали? — Извините меня, пожалуйста, — сказал он. Смущенно застегивая на груди рубашку, Шталь заторопился, впустил старика и, быстро пробежав вперед, пригласил гостя в кабинет. — Чего ему надо? Ведь еще утро. Эх, забыл я шлафрок порядочный купить. — Он кое-как оделся, надел туфли как следует и вышел в кабинет к Ламору. — Угостить его, что ли? Есть Мадера? — Обойдется. Да и день не такой. Ламор, как оказалось, уже знал об убийстве императора. Знал, по-видимому, и об участии в деле Шталя. Тем не менее он угрюмо попросил его все рассказать подробно. Во второй раз рассказ Шталя вышел эффектнее, чем в первый Он не говорил прямо, что принимал участие в цареубийстве, но сцену в спальной изложил с такими подробностями, что в выводе не могло быть сомнения. Тон его речи был довольно беззаботный, местами почти удалой. Шталь даже прервал на минуту рассказ и спросил гостя развязно, «Выпить ничего не хотите?» «Стакан Мадерры!» Ламор покачал головой. «А ведь вы были правы!» Сказал Шталь, улыбаясь. «Вы были правы! Помните, мы беседовали с вами в Михайловском замке? Я уже тогда принимал ближайшее участие в заговоре». «Ну что ж, и поздравляю вас!» Мрачно сказал Ламор. «Очень, очень умно!» «Убили тирана, да? Одного тирана вынести можно».